В настоящее время, когда полки книжных магазинов ломятся от обилия исторической литературы, трудно остановить свой взгляд на чем-то настоящем и подлинном. Твердо могу сказать, репринтные издания – это всегда подлинные. Во всяком случае, даже если того вкрадываются какие-то исторические сомнительные ошибки, А все равно это подлинник того времени. Вот я держу сейчас в руках книжку, которая была издана почти сто лет назад. Книжка называется «Трехсотлетие дома Романовых». Это исторические очерки, которые посвящены царствованию дома Романовых за 300 лет. Именно так, сто лет назад, представляли себе славную историю Романовского дома и официальную историю Российской империи, и именно это представлено в этой книге. Сейчас я прочитаю предисловие из этой книжки. Настоящие очерки имеют целью дать читателям в доступном изложении краткие характеристики личностей, государей и государынь из дома Романовых в связи с описанием главнейших событий внутренних и внешних в русской государственной жизни за последние три века. Спорных вопросов русской истории составляющих до настоящего времени предмет разногласия между учеными-специалистами, очерки совершенно не затрагивают, а также не вдаются в подробный разбор государственной деятельности царствовавших монархов. Приложенные к тексту многочисленные иллюстрации заимствованы из двух источников. Первое. Портреты государей, государынь, и их сотрудников по управлению, а также портреты различных выдающихся в русской истории лиц, живших в то или другое царствование, исполнены главным образом с гравюр и художественных литографий, любезно предоставленных коллекционерам-любителям Виноградовым, которому издатели бесконечно благодарны за оказанное в высшей степени ценное содействие работе. Второе. Остальные иллюстрации воспроизведены частью с картин известных русских художников, писавших на исторические темы: Репин, Суриков, Ге, Перов, Шварц, Лансере, Маковский, Месоедов, Лебедев, Литовченко, Милорадович и Яковлев частью с гравюр, рисунков и стампов, собранных из различных исторических изданий наиболее ценных с художественной стороны. Очерки не представляют какого-либо самостоятельного исследования по русской истории. Они составлены всецело по работам наиболее известных специалистов-ученых, как профессора Ключевский, Платонов, Костомаров, Соловьев, Забелин, Чичулин и многие другие. Имена историков, которые я только что перечислила, известны не только узкому кругу специалистов, но и любому человеку в нашей стране, кто хоть как-то изучал историю и, и даже интересовался ей. Я еще помню те времена, когда иметь у себя дома собрание сочинений профессора Ключевского считалось не просто хорошим тоном, а было потребностью тех, кто причислялся к когорте интеллигентов. Таким образом, смело можно сказать, что весь фактический материал, представленный в этой книге, достоверен, и не просто достоверен, а проверен и перепроверен лучшими историками нашей страны. На мой взгляд, эта книжка больше всего интересна тем, кто только приобщается к истории, поскольку очень важно для начала иметь общее представление об изучаемых событиях, то, что дает эта книга. Начиная с выхода из «Смутного времени», здесь последовательно представлены русские цари, причем не в их блестящем официозном виде, а с человеческой личностной стороны. Рассказывается об их основных деяниях и значении их царствования для русской истории, не углубляясь в социально-экономический аспект. Поэтому и остается место для рассказа о пристрастиях, семейной жизни, общей атмосфере эпохи. К сожалению, современные работы за неимение места просто физически не могут себе этого позволить. Книжка насыщена иллюстративным материалом, очень интересным. Недаром издатели выражают благодарность коллекционеру Виноградову. Такой коллекции позавидует любая библиотека. Эти замечательные иллюстрации есть на диске, их можно посмотреть.